Это девчонки искусство коммуникации с мужчиной. Именно на первых порах. Мужчина, он вынужден делать первый шаг. Мужчины боятся, что их инициатива не встретит позитивной ответной реакции, поскольку они много раз натыкались на грубый ответ, а не пошел бы ты погулять. Есть, конечно, мужчины, которых ничем не прошибешь, типа поручика Ржевского. Но среднестатистический мужчина встреттив такую женскую реакцию в следующий раз звонит боясь получить отказ и когда он слышит что вы очень ему рады и что не против чтобы он вам звонил это сразу вас значительно поднимает в глазах мужчины но прежде чем он начнет звонить вам свободно чтобы поболтать не боясь получить отказа должно пройти некоторое время третий шаг итак мы либо предоставляем пространство либо нет. И очень многое зависит от того, какого качества пространство мы предоставляем. От этого зависит продолжение коммуникации, понимаете? Он говорит: "Давай встретимся". Вы говорите: "Давай" или "Ну я не знаю, что мы будем делать" или "Ой, ну знаешь, я на выходные собралась на пляж". Все ответы разные, и все они обозначают пространство разного качества. Мужчина слышит ваш ответ и далее, а это уже третий мужской шаг структурирует это пространство, вносит свои рамочки. «Окей, пойдем туда-то, тогда-то, форма одежды такая-то, будь готова, заеду во столько-то». То есть мужчина соизмеряет ваши желания со своими возможностями и вносит определенную структуру. Так происходит в идеале. Когда же мужчина этого не делает, а пытается переложить инициативу на нас, Ну, выбери сама, в какой ресторан хочешь пойти. У нас возникают сложности. Почему? Потому что мы не знаем его возможностей, что он может себе позволить, а что нет. Поэтому обязательно нужно мягко вернуть инициативу мужчине, чтобы не выносить свое мужское во встречу. Вы можете сказать, я доверяю твоему вкусу, я люблю грузинскую кухню, но выбери ресторан сам, пожалуйста. Если же и это не помогает, и на ваши слова мужчина отвечает «я не могу лучше ты», нужно сразу впасть в растерянность и сказать «слушай, ничего в голову не приходит, мне так приятно твое предложение, я так растерялась». Нам с вами позволено быть эмоциональными и глупыми от избытка чувств, или от того, что я только что проснулась, или от того, что что-то давно не спала. Или от того, что такой сложный день на работе, что вообще мозги не работают? По сути, если мужчина так ведет себя всегда, это говорит о том, что он не уверен в себе, не уверен в своем выборе, в своей способности его сделать. В этом случае вы должны повышать его качество, очень сильно хвалить его выбор всякий раз и говорить. «Боже, ты меня в такое классное место привел. Я так счастлива, спасибо тебе. Мне даже в голову самой бы не пришло». Мы такое удовольствие здесь получаем, просто супер. В следующий раз он будет смелее. Четвертый шаг. Следующий шаг – женский. Женщина наполняет пространство, которое мужчина структурировал. Условно говоря, если мужчина построил стены, то женщина начинает их внутри украшать. Вазочки, коврики, картиночки разные это женская часть шторки тарелочки странно когда мужчина этим занимается правда вот в нашем с вами примере со свиданием целиком и полностью от вас зависит как оно пройдет какую атмосферу вы там создадите если вы привнесете туда сексуальность это будет ого го если вы принесете туда возвышенность это будет очень возвышенное свидание если вы привнесете туда Цинизма, оно пройдет очень цинично. Если вы туда привнесете праздник, это будет праздник. Если вы туда привнесете печаль, то вы будете есть медленно и печально и разговаривать о тяготах жизни, о его тяготах, о ваших тяготах. Понимаете? Это ваша работа и ваше творчество. Это как раз то место, и то время, когда вы можете получить все то, что вам нужно, создав определенную атмосферу свидания. Так что запомните, мы, женщины, создаем атмосферу свиданий, а не мужчины. Вопрос. Наташа, ты знаешь, я стала замечать, что мне с некоторыми мужчинами не хочется ни о чем разговаривать. То есть я хочу просто сидеть в тишине и смотреть ему в глаза, и все. Вот это самое нормальное проявление, так скажем, моей активности по отношению к нему. И все. Либо я его просто слушаю, просто сижу и чувствую, как вокруг как бы образуется кокон спокойствия, в котором мне очень уютно. И я ничего не хочу ни говорить, ни делать. Это вообще как? Что мне с этим делать? Ответ. Такое поведение ведет к хорошим приключениям. Но для того, чтобы выйти замуж, нужно с ним разговаривать, спрашивать его о чем-то, а не сидеть в этом коконе. Ты должна управлять дискуссией, а вернее, его монологом. Да, сидя молча и смотря в глаза мужчине, слушая его, ты находишься в состоянии покоя, хорошо проводишь время, и ты имеешь на это право, и ты можешь наблюдать за тем, как мужчина проявляется какие темы затрагивает. Можешь таким образом изучать его на первых порах. Но надо понимать, что рано или поздно ты должна начать с ним говорить и задавать ему вопросы о нем. Пятый шаг. Дальше мужской шаг. Мужчина ставит точку, то есть заканчивает коммуникацию, заканчивает встречу, телефонный разговор. Многих женщин это очень удивляет, но на самом деле это нормально и так должно быть. Но в реальной жизни часто женщины предпочитают ставить точку, и это их ошибка. В какой-то момент я увлеклась этой темой и решила исследовать ее, узнать, как же реагируют мужчины, когда заканчивают коммуникацию женщина Я много расспрашивала мужчин, разговаривала с ними, и все они отвечали мне примерно одно и то же. Когда женщина первая говорит «Ну что, давай по домам, что ли? Спасибо, все было так чудесно!» Мужчине сразу в голову приходит мысль, что женщине скучно с ним, и она не знает, как от него отделаться. «Вы хотите, чтобы мужчина так думал?» Телефонный разговор тоже должен заканчивать мужчина. Он его начал, он его и заканчивает. Это нормально. Это правило распространяется не только на общение мужчины и женщины, она распространяется на любое общение. Это правило этикета. Кто позвонил, тот первый и говорит «ну пока». Вы разве не знали? Если же вам уже совсем не в моготу, и желание закончить свидание растет с каждой минутой, нужно мягко к этому подвести мужчину. Именно мягко. Сначала вы должны потерять интерес к коммуникации, перестать себя активно вести, и превратиться в Машу, которая сидит в коконе и просто слушает. Если это не работает, следующий шаг — тонко намекнуть. Тонко. Например, украдкой посмотреть на часы. Если и это не помогает, можно сказать мужчине, «Ах, какой чудесный вечер был! Как жаль, что он закончился! Как жаль, что завтра на работу! Как жаль, что нужно гулять с собакой!» Вообще так не хочется прерывать это все. Я так сегодня хорошо провела время. Знаете, начать издалека разговаривать о том, как все чудесно. И обычно это уже точно помогает. Мужчина говорит, да, как жаль, что уже так поздно. Вы устали? Давайте я вас отвезу домой. Все это та же самая атмосфера, девочки, которую вы создаете. Поэтому учитесь, Правильно управлять коммуникацией, чтобы мужчина говорил «ну все, достаточно, когда вам будет достаточно». Потому что если мужчина скажет вам «достаточно», а вы ему «ой, а может еще посидим?», вы тут же потеряете баллы в его глазах. И вы тут же превратитесь из трудноуловимой, значимой богини в навязчивую, доступную дуру. Чтобы этого не произошло, не совершайте подобных ошибок. закончили так закончили. И не надо изображать, что еще что-то будет. Закончили. Шестой шаг. Ну и дальше. Для гармоничности взаимоотношений существует шестой шаг, который делает женщина, несмотря на то, что коммуникация закончена. И называется он очень красиво. Женщина обрабатывает точку. Помните, в предыдущем шаге мужчина поставил точку а теперь женщина ее обрабатывает это именно тот момент когда мы должны вспомнить мужчина голова а женщина шея это тот момент когда мы можем повернуть голову в ту или иную сторону для следующего вектора или следующего направления которое он задаст. вы же знаете да, что когда вы хорошо посидели с мужчиной в ресторане закончили и мужчина везет вас домой от вашего поведения в машине целиком и полностью зависит что будет дальше. То ли он пойдет, попросится на чашечку кофе, то ли он будет стоять перед вами у подъезда, переминаться с ноги на ногу и говорить, «Ну, скажите мне, у меня еще есть хоть один шанс, но я прошу тебя, дай мне шанс тебя увидеть». Его поведение, его слова в этот момент зависят полностью от вас, от того, как вы обработаете точку. Это наше с вами творчество. Условно говоря, вы покупали в дом, который он построил, вазочки, и уже весь дом в вазочках. И тут мужчина говорит вам, «Слушай, хватит покупать вазочки». Вы на это можете сказать, «Что ты понимаешь в вазочках? Тебя вообще дома не бывает. Я лучше знаю, сколько вазочек нужно. Вот здесь еще трех не хватает. Вообще, не лезь в мои женские дела». Это первый вариант обработки точки. Другой вариант. Вы говорите, Ну да, пожалуй, ты прав. И начинаете покупать коврики, например. То есть вы согласились, приняли точку и повернули ее в другом направлении. Как это в реальной жизни выглядит? Мужчина говорит. Давай, я тебя отвезу домой. Вы отвечаете. Да, хорошо посидели, конечно, да. Нам пора, я согласна. Да, нам пора уже. Понимаете? А дальше вы его разворачиваете в нужном направлении вы по дороге домой рассказываете что приехал уникальный композитор и что ваши друзья там были и испытали просто нереальные чувства в общем соблазняете его композитором продажа через соблазнение или вы говорите что в выходные будет такая чудесная погода и вы планировали позагорать и покупаться в серебряном бару например или где то еще где вам хочется говоря все это вы обрабатываете точку, делаете женский замут на следующий раз, чтобы мужчина знал, если что, куда вас звать и что вам интересно. Все это искусство свиданий, искусство общения с мужчиной. Попробуйте примените эти знания на практике и понаблюдайте, как будут складываться ваши отношения. Вы будете удивлены, как это будет красиво и гармонично. и главное в результате такого вашего поведения у мужчины начнет проявляться его мужественность он научится приглашать начинать и заканчивать коммуникацию он научится принимать решения принимать похвалу и он будет уверенно себя чувствовать это в идеале таким образом мы с мужчинами должны взаимодействовать а теперь хочу поделиться с вами одной очень сильно работающей штучкой на начальном этапе свиданий Когда вам нужно мужчину в себя очень сильно включить, вы должны первым прекращать свидание. Всякий раз. Он будет протестовать, ему будет некомфортно, и он будет западать на вас все больше и больше. А в перерывах между свиданиями нужно пропадать неизвестно куда, иногда не отвечать на звонки и смс-ки, проявляться через день, как ни в чем не бывало, формально извиняться и не докладывать, где вы были и что делали. Это будет сподвигать вашего кавалера звать вас на свидание почаще. А ведь вам того и надо, чтобы лучше его узнать.